Глава 22 вторая. После ужина, который прошёл в странно напряжённой атмосфере, где я ловила на себе множество задумчивых взглядов, а один от Кириэля, почти влюблённый, я забрала свою уже традиционную порцию добавки, не забыв молоко, и вернулась в комнату ожидать кота и продолжать просвещение. Итак, хозяюшки призывали духов себе в помощь и для присмотра за домом на время собственного отсутствия то были особые существа, не имеющие ничего общего с призраками умерших людей. Для призыва проводился специальный обряд, на который дух откликался и принимал образ близкого для духовницы животного. Описание обряда в книге приводилось ниже, так же, как и ритуалы привязки к дому, к роду, отвязки и освобождения духа потребовал Клавдий, отрывая меня от чтения. Я вздрогнула от неожиданности и с непониманием посмотрела на кота. «О, лёгок на помине!» «Не дам!» — сказала хитро. «Почему?» — возмутился дух. «Сначала разговор, а потом молоко!» «Начинается он? вздохнул недовольно Клавдий. «Любите же вы ерундой заниматься!» «Ладно, спрашивай!» «Давно ты здесь?» — не стала тянуть, и сразу перешла к делу я. «Давно? Лет шестьсот или около того?» «А что случилось с той, кто тебя призвала?» «Не знаю», — неохотно ответил кот и, кажется, опечалился. Весь его вид выражал скорбь и обиду. «Обещала вернуться за мной» «И пропала». «Вернуться за тобой?» — удивилась я. «Ну зачем?» «Разве ты не дух особняка?» «Нет!» — разозлился Клавдий и даже зашипел на меня. «Я личный помощник хозяйки, а не какой-то там домовой!» Она меня обманула, сказала, привяжет к дому на время, а сама исчезла. «А я тут застрял!» «Ну ничего, со временем привязка ослабла, и совсем скоро я освобожусь окончательно!» «Так ты поэтому выжил всех людей с поместья?» — догадалась я. «Не хочешь быть духом дома?» «Да, надоели. Не кормят, шумят, мусорят. Устал!» — зевнул кот. «Желаешь разорвать привязку и покинуть дом?» «Да, и молоко!» — облизнулась на бутылку животное. «Про молоко понятно. А нас почему не хочешь выпустить?» — Не хочу. Нравишься, кормишь, освободишь. — Я? — удивилась. — Я же ничего не умею. — Научишься, помогу, — самоуверенно заявил кошак и снова покосился на вожделенную жидкость. — В смысле? — научусь, — возмутилась. — Нет у меня на это времени. Ты лорда Кавендифа видел? — Да, невкусный. «Не знаю, не пробовала», — опешила я. «Магия у него невкусная», — объяснил Клавдий и категорично добавил. «Не буду служить». «Так не служи, я-то при чем? «Только тогда нам, тем более, надо успеть сбежать до его приезда. Он хочет, чтобы я тебя к его роду привязала и порядок навела во всем доме, притом за неделю». В противном случае он от нас избавится, и кормить тебя будет некому. Собственно, я уже никого накормить не смогу, даже себя. Погоди, ты же сказал, что до освобождения ждать недолго. Так в чем дело? Наберись терпения, в конце концов, а меня не впутывай. — Недолго. — Ты меня и освободишь. — Скоро. Я схватилась за голову. «Вот заладил, гаденыш, и ведь уперся в свое, не переубедишь!» «Разговаривал! Теперь молоко!» — напомнил условие договора Клавдий. Подумав, что действительно, раз обещала надо выполнять, я не стала больше мучить животное и налила полную тарелку так полюбившейся ему жидкости. После того, как все вылокал кот снова исчез. А я задумалась. В принципе, сейчас многое становилось понятным. И почему состояние дома было не сильно запущенным? Дух за всем присматривал. И почему он не захотел видеть на своей территории жильцов? Но самое главное, теперь я узнала, кто такие хозяюшки и на что они способны. Помимо этого, после всей полученной информации я уже допускаю, что, возможно, являюсь одной из них. По крайней мере, если судить по сопутствующему мне хроническому невезению, ведь что-то подобное было и у духовниц до раскрытия дара. Да и кот меня хозяйкой зовет и просит разорвать привязку. У жен вряд ли ошибается, а раз так, то неплохо бы и правда скорее развить дар, хотя бы для того, чтобы удача повернулась лицом, позволив сбежать отсюда. Ну и вообще от бытовой магии я бы не отказалась». Можно будет клининговую компанию открыть или какое-нибудь другое применение найти. В любом случае с магией оно как-то надёжнее в магическом мире приживаться. Да и выбора у меня, похоже, нет. Ну а клавдии раз хочет на свободу, пусть помогает. Решив завтра же выделить время для медитации и продолжить расспрос кота, я отложила книгу, сходила в душ и легла спать. А снилось мне что-то непонятное. Как я продираюсь сквозь густой лес, вокруг туман, ничего не видно, зато слышны чьи-то жалобные рыдания, наполненные таким горем и отчаянием, что сердце сжимается от сочувствия к несчастному. Я пошла на звук. Метров через двадцать увидела женщину, которая сидела на земле возле высокой тонкой березы и горько плакала, пряча лицо в ладонях. Судя по зелёным волосам, это была дриада. «Эй!» — позвала я, но меня никто не услышал. Женщина продолжала предаваться своему горю, не обращая ни на что внимания. «Эй!» — всё с тем же результатом. Было жутко, если честно. Не раз видела фильмы ужасов с подобным сюжетом. Когда герой подходит к прячущему лицу человеку, тот оборачивается и оказывается монстром со страшными глазами или ещё чем. Блин! Но и уйти совесть не позволяла. Может, женщине нужна помощь? Ладно, была не была. Помолившись про себя, я с опаской подошла к страдалице и тронула её за плечо, привлекая к себе внимание. Дриада обернулась. Что ж, лицо не страшное, очень даже симпатичное. «Только... моё! То есть теперь моё! Помоги мне!» Схватила меня за руку девушка, умоляющая, заглядывая в глаза. «Только ты можешь это сделать!» «Что сделать?» — испуганно отшатнулась я. «Дерево! Оно не погибло после моей смерти, и я не смогу переродиться!» «Из-за тебя!» «Ты должна все рассказать моему народу. Они посадят из него росток, тогда береза сможет засохнуть. Только нужен амулет, без него никак. Ты должна найти моего убийцу!» Он забрал. «Помоги! Обещай!» И столько отчаяния и мольбы было в ее глазах, что я не сдержалась и дала обещание, после чего сразу проснулась. «Вот же ж! Что, блин, происходит?» Никого в этом мире не знаю, а всем должна. Клавдия освободить, дряду спасти, лорду порядок навести. А ведь еще Илья есть в женском теле. Ему я тоже много чего обещала. Да, бойтесь своих желаний. Хотела быть избранной спасительницей мира, так спасай. Для начала отдельных его представителей. Но может хоть это к деньгам?